Глава 16. Тишина. Есть люди, которые верят в то, что грешников ждёт гиена огненная, место вечных мук. Но разве что-то может длиться вечно? Разве любой, даже самый длительный процесс, не конечен? Создаются и разрушаются целые миры, вселенные, гаснут старые и появляются новые звёзды. Ничто нельзя растянуть на вечность. Есть люди, которые верят в то, что время Лишь один из субъективных аспектов сознания. Его нет в объективной реальности, тем более, когда нет самой объективной реальности. И в таких условиях возможно всё, даже вечные муки. Для Макса последняя неделя была не ограниченным временным промежутком, а именно бесконечным циклом. Он хватался за одну мысль, тут же выпускал ее и мгновенно забывал, потом улавливал звук, но сознание опять соскальзывало в дыру, где ничего нет. Чтобы жить ему, как никому другому, нужна была цель, путеводная нить, которая почему-то постоянно обрывалась. Вечное плавание в белесом ничто, которое неожиданно врывается в весточки из другого мира, заставляющие его вспомнить о себе. Плач сестры делает из него брата. Голос парня, друга, тёплая рука того, по кому скучают. Вот так, только собрав пазл воедино, Макс вспомнил, что он Макс. Уже позже он смог отметить, что этот мучительный опыт был полезен для его самоопределения. Природа его безумия, в аутизме, полного равнодушия к происходящему, как только он начинает чувствовать, пусть и просто свою нужность кому-то, он отползает от этого края. Поэтому он не боялся рецидива. Если он до того, как решит проблемы, снова увязнет в себе, то пострадают те, кто важен для него, значит, он не увязнет. Макс существует, пока у Макса есть цель. Проблемы со Светошей можно уладить несколькими способами. Самый простой убить его, а потом пройтись по всей системе, вычищая только самых опасных. Остальные связи развалятся сами собой. В этом случае на него рано или поздно выйдет первый поток. Макс не сомневался, что старшие сёстры время от времени приглядывают за ним. И уж точно не пройдут мимо того факта, что в его окружении случайно скончалось сразу несколько человек. Вариант возглавить сеть Макс рассматривать не хотел. И его совершенно не привлекала эта жизнь. Доходы от одного легального ночного клуба с лихвой покроют их с мирой нужды а уж если очистить от криминала каждый объект собственности то они смогут жить практически ни в чём себе не отказывая поэтому перед максимом стояла задача разрушить сеть но так чтобы и легальная её часть осталась за ним и это был самый сложный вариант Несмотря на то, что Сан Саныч оставил ему квартиру в центре города, Макс там появляться был не намерен. Он остановился в гостинице на отшибе, разведал обстановку и только после этого связался с Юрием Никитичем. Хотя план у него уже созрел, без поддержки отличного юриста впутываться даже не стоило. Схема сводилась к следующему. Если не сможешь убрать кого-то своими руками, значит, надо использовать чужие руки. Наркосеть, созданная Сан Санычем, была нерушима только до тех пор, пока оставалась в сети. В случае огласки власти вынуждены будут что-то предпринять. Слить через десятых лиц информацию в СМИ – необходимое условие, чтобы следствие не могло отмолчаться. Ни для кого не секрет, что подкупить или запугать можно любого, но не в том случае, когда дело уже предано огласке. Практически одновременно с этим явиться сповинной. Мол, вот посмотрите, что я унаследовал от приёмного отца. Помогите, господа полицейские, бедному мальчику, который, кстати говоря, и всю верхушку организации по имённо может назвать, и адреса поставок, и всю рабочую схему описать. Юрист сразу предупредил о вероятности обвинений против Макса и конфискации имущества. Настаивать надо на том, что приёмный сын сразу после совершеннолетия покинул город из-за угрозы убийства и только потом решил обратиться в полицию. Сложно было только начинать. Но уже после первого заявления каша заварилась, всё закрутилось вокруг Макса. К счастью, следствие увидела в нём только жертву обстоятельств. Хотя парень и не боялся тюрьмы, какая разница, где жить? Он всё равно хотел вернуться к Мире, Косте, к Даше к тем, ради кого он выполз из безумия. Самая непростая часть плана неожиданно оказалась увлекательной и приятной. Даже при освещении в СМИ, даже при запущенном делопроизводстве всегда найдутся люди настолько влиятельные, что могут заблокировать процесс на любой стадии. Почти непробиваемая защита со стороны властной поддержки. Против них бессильны самые честные полицейские. Для них не существует законов. Предотвратить их вмешательство Макс мог только самостоятельно, при этом не обозначая себя. Всегда смотреть и слушать, видеть и слышать вот и все сложности. Даже уже проще. Едва какой-нибудь чиновник слишком сильно заинтересовался этим делом или самим Максом, начиналась погоня. Следить, обыскивать дом, искать что-то, что тот не хотел бы обнародовать. И у таких людей обязательно что-то находилось потом оставить фотографию или копию документа на рабочем столе в кабинете, защищенном самой современной системой охраны и профессиональными телохранителями. Это внедрение в личное пространство производило должный эффект, может, даже больше, чем сам шантаж. С этого момента чиновник терял всяческий интерес к каким-то там клубам и наркотикам. Никто не хотел рисковать ради Соловченко Николая Игнатьевича какие бы прибыли в будущем он не сулил. Коррупция исключает глупость в своих рядах. Таких людей не обманишь краткосрочной прибылью при риске потерять долгосрочное доходное место. Макс даже был расстроен, что таких операций ему пришлось провести всего 3. Может, ему с коррупцией начать бороться нелегальными методами? А что? И обществу польза, и азарт неповторимый. И навыки можно задействовать на пределе возможностей. Мне нередко приходилось подкидывать доказательства следствию, носом тыкать, чтобы ни на роком никого не пропустили. Например, при обыске в доме ближайшего помощника Святоши обнаружили гигантскую партию героина и незарегистрированные стволы, чему сам хозяин искренне удивился. Кричал о подставе, но ему не верили все, за исключением, конечно, Макса. Он отказался от идеи встретиться с самим родственничком, чтобы не сорваться. Он увидится они только в зале суда. Так будет лучше. А до тех пор из сизо святоши не выбраться. уж для этого уследствия улик было предостаточно, благодаря всезнающему свидетелю. После нескольких громких арестов, когда сеть на глазах разлеталась в пух и прах, жизнь его была под максимальной угрозой. Он связался с мстительными людьми. И в этом случае скромный, запуганный, но такой смелый парень получил поддержку от полиции. Даже на программу защиты свидетелей согласился. Правда, покушение так и не произошло. Приятели Святоши, которых ещё не успели взять, спешно покидали столицу, а то и страну. Впору было спасать шкуру, а не выискивать, кто всё это начал. Конечно, о роли Макса знала только полиция и наверняка догадывался сам Светоша и его ближайшее окружение, но официальных заявлений никто не делал. Вся эта конитель затянется на месяцы, но по её итогам на свободе не останется никого из верхушки, а шестёрка мстить обидчику не с руки, хотя они его и не пугали. Первый поток обозначил себя только единожды. Посреди ночи Макс проснулся от ощущения постороннего присутствия в своей комнате. Это была девушка, прошедшая сквозь кордон охраны, что давало о ней исчерпывающие представления. "Седьмой третьего потока, что происходит?" поинтересовалась она шёпотом, едва он открыл глаза. Макс терпеливо рассказал обо всём. Она долго стояла в темноте, а потом, ничего не прокомментировав, так же тихо исчезла. Присматривает но явно дают ему шанс а макс всё чаще и чаще ловил себя на мысли что хочет вернуться и не только из-за сестры похоже что сам того не заметив он стал человеком с присущими тому слабостями и привязанностями адекватная плата за то чтобы не сойти с ума День за днём, неделю за неделей я живу будто во сне. Ем, сплю, учусь, говорю, слушаю. Ни на чём особо не задерживаюсь мысленно, ни во что не погружаюсь полностью. Я превращаюсь в Макса с присущим тому силой и равнодушием. Единственный минус такой жизни скука. Адекватная плата за то, чтобы не сойти с ума. Прекрасное мира ощущение, если хочешь жить в гармонии с самим собой. Продираю глаза, разбуженная мелодией входящего вызова. И с раздражением отвечаю. «Да, если это не ошиблись номером, то точно Белов. Только у него хватит мозгов позвонить в четыре утра. Привет». И вся моя идеальная душевная гармония летит к псу под хвост. Подскакиваю на месте и почти кричу, рискуя, что родители услышат. «Макс?» «Типа того». Отзывается так же спокойно, как когда-то раньше. Зажимаю рот рукой, чтобы не завизжать от радости. Мира говорила, что он звонил только один раз, и с тех пор прошло уже много времени. «Макс!» Боюсь, что он отключится. «Макс, как ты? У тебя все в порядке?» «Более чем». «Слышу. На сто процентов уверена, что он улыбается». Начинаю улыбаться в ответ. «Когда вернешься?» «Не знаю, Даш». Наверное, скоро. Ты. Я не хочу это произносить вслух, но мне нужно знать. Просто так позвонил или что-то случилось? Вопрос закономерный. Я даже не была в курсе, что он знает мой номер, и уж точно не стал бы мне звонить по пустякам. Соскучилась. Вместо ответа задаёт он вопрос. Конечно, соскучилась. 2 месяца твою тухлую рожу не видела. Возмущённо и уже тише, почти ласково. Возвращайся скорее. Я тоже соскучился. Удивляет он и добавляет: По всем вам. Я уже немного пришла в себя. Кто ты? И что сделал с нашей ледяной глыбой? На месте вашей глыбы не волнуйся. Он молчит секунду. Даш, прости за то, что с тобой случилось, и за то, что не сказал этого раньше. Почему-то наворачиваются слёзы, хотя и давно перестала из-за этого переживать. Сейчас воспоминания о произошедшем уже заметно померкли. Я полностью восстановилась и после Нового года вернулась в гимназию. Мама меня даже к психологу отправила, чтобы помог пережить стресс без последствий. Но и опытный врач резюмировал, что никаких долгоиграющих проблем с психикой то похищение не вызвало. Даже поразился моему спокойствию. Всё со временем окончательно залечится, как и физические травмы. А сейчас стало грустно только потому, что Макс признался, насколько сильно это мучил его. Да ладно тебе, отвечаю бодро. Люди деньги платят, чтобы заполучить такой адреналин, с парашютами какими-то прыгают, а мне бесплатно драйв устроили. Пытаюсь отшутиться, но потом не выдерживаю внутреннего давления и говорю: "Макс, я не виню тебя, правда. Я не хочу развивать эту тему". Она давно закрыта, поэтому тороплюсь спросить. Расскажи, как у тебя дела? Мы, конечно, новости смотрим, в курсе общих событий, но о твоём имени нигде не фигурирует. Всё нормально. Голос по телефону у него совсем другой, такой успокаивающий, мягкий. Или я просто забыла, какой он в жизни? Сейчас всё имущество в судопроизводстве: клубы, рестораны, всё закрыто. В лучшем случае я унаследую только пустые здания. «Ага, куча недвижимости в центре Москвы. Полагаю, с голоду не умрешь. Смеюсь. Тебе очень повезло с твоим юристом, что он оказался настолько предан Сан Санычу и просто хорошим человеком». «Даш, мне кажется, он усмехается. Или просто голос дрогнул». «Не бывает хороших или плохих людей, потому что все зависит от точки зрения. Да, для меня он хороший». Потому что Санса ночь неплохо грел его всю жизни, и я предложил больше, чем способен был дать Светошу. Почти треть недвижимости я отдам ему, когда всё закончится. И да, мне очень повезло. Ну и что, возмущаюсь я? Отдай ему хоть всё, если он вытащит тебя из этой передряги живым и невредимым. О, как ты решила мою судьбу. Да нет, он совершенно точно посмеивается. Неужели сам научился Не забыла, мне ещё всю семью прокормить надо, включая подкидыша. Кстати, как он там? Я счастлива, что он об этом спрашивает у меня, а не у Миры или самого Кости. Белов домой так и не вернулся, но зато наладил отношения с родителями, насколько это было возможно. Они с недоумением восприняли факт совместного проживания сына с Мирой. Сомневаюсь, что они продолжают верить в нашу легенду. Но вслух это не обсуждалось. «А что с ним случится?» «Работает, учится, твою сестру, как бы это выразиться. В общем, не удивляйся, если к твоему приезду тебя будет встречать куча белобрысых племянников». Снова смеюсь. Макс задумывается. «Стопи человека двадцать шесть костей. И с этого я только начну наш с ним разговор, если моя сестра сейчас залетит. Ты настолько не любишь детей...» Понимаю, что всё это шутка, поэтому продолжаю, лишь бы он не отключился. Без понятия, люблю ли я детей. И уж точно без понятия, люблю ли я детей Костика. Задумался. Ладно, а у тебя что происходит? Расскажи раз уж я набрал твой номер. На самом деле, последние 2 месяца я фактически под домашним арестом. Отец меня отвозил в гимназию, забирает из гимназии. Даже к Танаевым меня не отпускают. Что там делать? пусть к нам приходят. Не то, чтобы я мечтала быть третьей лишней в парочке Миры и Кости, но от одиночества одолевала тоска. Справедливости ради замечу, что они меня надолго одну не оставляли, приходили постоянно. Пару раз даже удалось выбраться в кино и кафе. Мои родители тоже скоро раскрыли наш с Беловым вымысел. Достаточно было только посмотреть на этих двоих, чтобы заметить происходящее между ними. Таким образом, наша легенда развалилась сама собой. Возможно, это и послужило одной из причин изменения настроения моих родителей. Мама вопросов не задавала, но была заметно обижена. Свое недовольство она не выказывала, только из-за неважности моей лжи на фоне того, что меня чуть не убили. С подачи Игоря Михайловича и мои уверяли, что нападение было связано с Танаевыми. Когда в разговоре всплыл Дима, пригласивший меня в кино, Ситуация с Беловым окончательно для мамы прояснилась, и даже во взгляде промелькнула какая-то надежда. Тот самый, что вызвал полицию? Как же нам повезло, что он там оказался, говорила она, но подразумевала явно и другое. Возможно, именно Дима или любой другой человек способен вытянуть меня из этого круга неблагонадёжных друзей. Мои родители оказались мудрее, чем Игорь Михайлович, Поэтому не было никаких скандалов и ультиматумов, но направление их мыслей очевидно. Однажды даже заговорили о том, что лучше поступать в местный вуз, чем уезжать в Москву. Они были готовы на что угодно, лишь бы держать меня подальше от неприятностей. Я же продолжала надеяться, что это всё временно. Наверное, просто испугалась меньше, чем родители, но со временем и их страх отступит, всё забудется. Мы снова станем великой четвёркой, но это будет возможно, когда вернётся Макс. Обязательный, молчаливый, монолитный элемент нашей группы. Даш, ты молчишь? Не хочешь разговаривать? Нет-нет, я отвечаю честно, порывисто. У меня всё отлично. Полностью поправилась, оставила себе малюсенький шрамик на память. Учёсь с Димой ходили на свидание. Ого! Личную жизнь наладила. Почему-то я раньше не замечала, какой у него голос. Тихий, глубокий, задевающий что-то внутри. Не совсем, признаюсь честно. Одним разом мы ограничились. Как-то это замешкалось, ища определение. Не твое, предполагает Макс. Наверное. Молчит-то, а я готова поклясться, что слышу его дыхание. Тогда можно я тебе еще позвоню? В груди больно сжимается. Понимаю, что всё это ни к чему хорошему не приведёт. Макс останется Максом, а я собой. И чем ближе мы станем, тем сложнее будет потом. Такие разговоры в непробиваемой тишине, окутывающей только нас двоих, заставляют чувствовать, что он совсем-совсем близко. И это вредит гармонии. Мне это совсем не нужно. Конечно, Занне обязательно И сестре тоже, она очень переживает. Я не звоню ей как раз потому, что она слишком сильно переживает, и ей нужны подробности, до мельчайших деталей, а я не хочу обо всём говорить. А ты эгоистично рассказываешь о себе, а не расспрашиваешь о моих делах. Теперь он смеётся так, что это можно отчётливо расслышать. Я тоже смеюсь, потому что рада слышать его смех. И долго-долго слушаю пустоту в трубке после того, как он отключается. Мира надувала губы каждый раз, когда я ей сообщала об очередном звонке Макса. Обижалась, что ей он уделяет меньше внимания. Теперь он звонил мне каждый вечер. И вся моя жизнь свелась к ожиданию этого момента. Сестре он тоже звонил, пусть и не так часто. Это говорило о том, что ситуация постепенно разрешается, раз он находит для нас силы и время. Это значило, что скоро он вернется. Светлана спрашивала у Белова, куда ты пропал. «Надеюсь, он сказал ей, что я умер от сифилиса?» «Скорее всего, это же Белов. А ты разве не собираешься с ней больше встречаться?» «Не знаю». Постепенно я начала бояться его возвращения. Снова придётся привыкать к себе в его присутствии, к тому, чтобы случайно не встретиться взглядами или не быть пойманной на волнении. А волнение только нарастало. Каждый раз, увидев очередной незнакомый номер, я готова была визжать от счастья. Тут же заваливалась на кровать и, прижимая трубку к уху, закрывала глаза, полное ощущение, будто он лежит рядом, рассказывает что-то или слушает меня. И хоть обсуждать было почти нечего, мы каким-то образом находили темы. Совсем короткие разговоры, не больше 5 минут, которые переворачивали моё сознание. Ко всему можно привыкнуть, даже к ежедневному ожиданию в течение 23 часов 55 минут. Ко всему, даже к такому Максу, который совершенно не вписывается в образ, к которому я привыкла. Димой твой продолжает клеиться. Ещё скажи, что ты ревнуешь? Нет, не скажу. Единственное, на что хватало моей рациональности, осознать, что когда он приедет, всё снова изменится. Я увижу холодные глаза, и его голос сразу перестанет казаться таким же мягким. А я, может быть, пока не хочу прощаться с этой иллюзией. Ни к кому не испытывающая до сих пор глубоких чувств. Я хотела растянуть эту влюблённость в голос и почти безшумный смех подольше, наплаваться в этой эйфории вдоволь, наплескаться в тягостном ожидании звонка. В конце концов, только это и имеет значение. Макс, там тебе грозит опасность. Почему там? Она мне везде грозит. Самое главное, Светоша, сейчас не до вас. Ты точно вернёшься? Точно? Возможно, со обломком копья в груди, но вернусь. В гимназии было невыносимо скучно. Никто меня не донимал, Белов был поглощён мерой, администрация терпела отсутствие Макса, вынужденного уехать по семейным обстоятельствам, но с условием, что потом он сдаст все пропущенные работы. Никто из учителей не сомневался, что он справится. Я думаю, что Мира с Беловым когда-нибудь поженятся. Но она никогда не признается, что влюблена в него. Да всё равно. Надеюсь, они не используют мою комнату. В твоей комнате любой станет монахом. Атмосферный аскетизм. Я тебе потом плюшевого мишку подарю, розового. Фу. В конце февраля неожиданно быстро потеплело. Вот так, прямо сразу. Ещё вчера была зима, и вдруг наступила весна. Даже холодные ветра не портили настроение. Весна — это всегда неосознаваемое предвкушение чего-то приятного, особенно с самого ее начала. А у меня и без того от ежевечернего общения с Максом в голове царила весна. Еще вчера мы договорились с Мирой и Костей, что сегодня обязательно пойдем гулять в парк. Но сначала надо отсидеть положенные уроки, отгоняя тоску. «Сюрприз!» — оповестил Белов, присутствующих о своем появлении. Оказалось, не только о своем. Вслед за анимой и мирой в класс вошел Макс. Мы говорили с ним по телефону только вчера, и он ни словом не обмолвился о том, что приезжает. Тот равнодушно кивнул на приветствие одноклассников и направился к своему месту, то есть ко мне. Точно такой же, как всегда, руки в карманы, на лице ни единой эмоции. Внутри оборвались последние нити понимания. «Привет!» Он сел рядом. Сердце сжалось до такой боли, что хотелось закричать. Голос, который сопровождал меня все последние недели, и ведь даже не заикнулся при въезде. Может, я была бы больше готова, если бы знала. Зачем вот так со мной? Я всего лишь урвала себе кусок Макса в виде тихих разговоров ни о чём, и теперь за это получаю неожиданный удар. Словно он хотел проверить, как я с этим справлюсь. Лучше бы вообще ничего не было. Лучше бы я никогда не знакомилась с Танаевыми. Пусть бы одноклассники продолжали издеваться надо мной. Пусть бы Белов оставался той же сволочью, только не это. Почему он не дал мне возможности подготовиться? Сейчас легче умереть, провалиться сквозь землю, чем что-то ответить. Привет. Он повернулся, чтобы посмотреть мне в глаза, а я не выдержала и отвернулась. Ничего не хочу. Я больше ничего не хочу. Какая тишина в голове. И в моём телефоне теперь будет тишина.